Семейство. Конец лета. Осень 1942 года. «Боже правый! Чуточку молода, разве нет? Ей девятнадцать. Он ведь намного старше, разве нет? Тридцать три. Вполне в возрасте, чтобы держать ее на ровном киле. Он вам нравится? Едва знаю его. Вечером еду в Портсмут обсуждать всякое». «Извините, не могу пообедать с вами, старина, но завтра он опять выходит в море, и сегодня единственный шанс нам встретиться». «Ничего страшного. Разумеется, я понимаю. Удачи. Вы поспеете вернуться ко времени совещания с Министерством торговли? Поскольку я был бы очень рад, если...» «Я вернусь. Два тридцать, верно? Я вернусь, и у нас еще будет время сначала перекусить. Прекрасно. Приезжайте ко мне в клуб. Потом мы пройдемся пешком на совещание». Драгуша, как же это слишком чересчур волнительно. Разумеется, вы должны позволить мне сшить это платье. Она будет выглядеть божественно в кружевах, и, по счастью, для этого не нужны купоны, когда назначено? довольно скоро. Через четыре недели, вообще-то. У него тогда будет отпуск, так что представляется разумным. Могла бы я переночевать у вас. Придется встретиться с родней жениха, и я немного побаиваюсь этого». Они недовольны? Кажется, довольны. Я говорила, что считала, что она чуточку молода, но леди Цыния, похоже, думает, что это хорошее дело. Она должна быть за, дорогуша, я в этом уверена. Почему этого не происходило бы, если бы она была против? А! Она совершенно обожает Майкла. Он ангельской породы. Вы его полюбите. Что ж, разумеется, я с ним знакома. Он приезжал, оставался у нас раз-другой. Нет, я имею в виду судью, Питера Стори, ее мужа. Когда-то много лет назад я знавала его. Он очаровашка. Когда вы намерены прийти? Как только вы позволите. Предстоит так много сделать. Вас ведь это радует, верно? Не могу не чувствовать себя чуточку ответственной, ведь я познакомила их. Полагаю, что так, но она в самом деле ужасно молода. «О, Кити, дорогая, какое должно быть облегчение! А то стало казаться, что ее забросят на полку, как искренне ваш, так?» Долли, дорогая, замуж выходит не Рэйчел, это Луиза». «Луиза?» «Старшая дочь Эдварда». «Это бедная девочка, потерявшая мать. Несомненно, она слишком юна». «Нет, Доли, ты говоришь о Поле, а это дочь Вилли и Эдварда, Луиза». «Что ж, «Я все равно считаю, что она слишком молода. А мне понадобится шляпа. Фло когда-то так чудесно шляпы придумывала. Я всегда говорила, что она способна сотворить шляпу из ничего. Тебе дать несколько ярдов репсовой ленты да корзинку для ненужной бумаги, и ты соорудишь что-то мне на удивление», — говорила я ей когда-то. «Это был дар. Я надеюсь, обручение не затянется». Милая мама всегда говорила, что долгие обручения – это такая натуга. Нет, это будет кратким. Впрочем, сама-то я всегда считала, что долгое обручение – это так удобно. Чувствуешь, что будущее твое устроено, зато не испытываешь никаких тягот брака. А они, как мне говорили, могут быть самыми докучливыми. Надеюсь, они не будут жить в Лондоне. Цепеллины в последнее время беспокоят постоянно». «Зачем?» — скажи на милость. «Люди так делают, достигая определенного возраста. Вот и все. Держите меня». «Ты еще этого возраста не достигла никоим образом. Свадьбы как раз для девчонок. Так нельзя. Надо быть кем-то, кому-то из них. Ты должна будешь пойти на эту свадьбу как кузина. Я обязательно пойду как сестра и, вполне возможно, подружка невесты. А торт будет? Тебе он не понравится. Он с марципанами». он застонал. «Я с собой перочинный нож возьму». «Люди не ходят на свадьбы с перочинными ножами, Невил. Ты можешь свой взрослый костюм надеть, а еще будет шампанское». «Я не выношу шампанское, а имбирное пиво будет?» «Не имею ни малейшего понятия», — ответила Лидия самым беспощадным голосом своей матери. «И тогда он тебе предложил?» «Да». «И ты ответила «да». «Да». «Волнуешься?» «Волнуюсь?» «Не знаю, вроде того». Зазвонил телефон. Она пошла взять трубку, и Стелла крикнула ей вслед. «Если это Кит или Фредди, то мне с ним нужно переговорить». Стелла услышала ее рявкающее «да» на неподражаемом кокне. Прошлым вечером они все играли в шарады, и она бесподобно хрипела, изображая мамашу, у чьего сына голова в ночном горшке застряла. Потом, как она заговорила своим обычным голосом, но слишком тихо, чтобы расслышать. Была суббота, на курсы машинописи и идти не надо было. Она решила выпить еще чашечку кофе перед тем, как заняться мытьем жуткой груды посуды, оставшейся от вчерашнего вечера. Когда Луиза вернулась, она пылала румянцем, но сдерживалась. «Это из «Таймс», — сообщила она. «Из этой газеты?» «Точно. Хотят знать о моем обручении с Майклом Хадли». «Во дела. Я и не знала, что он такой знаменитый. Я тоже, если честно. У тебя подымить нет?» «Боюсь, нет. Мы вчера здорово перекурили. Я схожу, куплю, если хочешь». «Нет, я схожу». «Недели через четыре. У Майкла тогда отпуск будет». «Через четыре недели ты станешь миссис Майкл Хадли». «Да, это волнующе. Только еще такое ощущение...» Она умолкла, поскольку, если честно, сама не была уверена. «И как тебе такое?» Было что-то ободряющее в знакомом любопытстве Стеллы, которое подтолкнуло ее, как и всегда. Получалось на самую осторожную честность. «Сама не разберусь, с ног сшибательно, и тут же немного нереально. Словно во мне два человека, тот, с кем это происходит, и тот, с кем такого произойти не могло бы. Вот ведь поразительно, что он захотел жениться на мне. Ты так не думаешь?» Нет. «Ой, а я думаю. Его семья до того обаятельна, аж страх берет. Они знакомы с сотнями знаменитостей, он мог бы на ком угодно жениться». «Дурочка, кто угодно может жениться на ком угодно. Не думаю, чтоб так оно и получалось». «Ты права. Он говорит, что любит меня. Твое-то семейство Рада?» «По-моему, да. когда ты я матери рассказала, она просто спросила, не считаю ли я, что еще слишком молода». Изо всех идиотских вопросов. «А твой отец?» «Его мнение меня не трогает, но, разумеется, он одобряет Майкла, ведь его отец был героем на прошлой войне». «Да чего не замысловато?» «Ведь правда?» Слово такое прежде ей не попадалось, но она сразу поняла, что оно значит, и, казалось, точно подходило отцу. «И все-таки я буду ужасно скучать по моим руинам». и по нашей с тобой жизни. Она любовно обвела взглядом эту обветшавшую дыру, когда-то часть угольного подвала, что нынче служила кухней в подвальной квартире. Через минуту вернусь. Однако, когда хлопнула входная дверь в наступающей тишине, Стелла, один на один с фотографиями своей матери, быстро остыла. Угнездилась на бархатном диване в жарко-натопленной комнате, откуда вырвать ее могли лишь ностальгия да поэзия ее юности, и смахнула непрошенные сердитые слезы с глаз. «Ее уже нет», — подумалась ей, — «и на самом деле она уже никогда не вернется. Пять фунтов муки мелкого помола. Хотела бы я знать, где такую достать. Нынче вся мука одинаковая. Три фунта свежего масла. С тем же успехом я летать стану». Пять фунтов темного изюма без косточек. Нет, ты слышишь это, Фрэнк? Два мускатных ореха, шелуха мускатного ореха, гвоздика. Ну, по крайности, хоть это у меня есть. Шестнадцать яиц, фунт сладкого миндаля и полтора фунта цукатов. Хоть убейте, не понимаю, как подступиться-то. Я в полной растерянности, поверьте моему слову. Вы могли бы торт из готовой смеси испечь, миссис Крипс, Мейбл. Он все время затруднялся звать ее Мейбл, когда она была в очках, толстая стальная оправа которых делала ее грозной, даже когда она была в хорошем настроении, чего в данном случае не было. «Торт из готовой смеси? Для свадьбы мисс Луизы? Да ты, должно, умом тронулся, если думаешь, что хоть на минуту такое мне в голову взбредет. Даже на секунду прибавила она. Это маргаринта с яичным порошком. Когда будут знать, что торт прибыл из этого дома?» «Знаменитые люди отведают этот торт мистер Тонбридж, и я не допущу, чтобы хулы швырялись в него. На него! Или я испеку его из настоящих продуктов, или он вообще не будет печься». Таковы мои последние слова на эту тему, прибавила она, и это было не очень правдиво, потому как весь остальной день она продолжала рассуждать вслух с лютостью, не терпевшей никаких дальнейших предложений ни от него, ни от кого другого. последнее время жизнь была нелегка. То верно, что они достигли понимания с Фрэнком, кого по-прежнему при других зовет мистером Тонбриджем. Но это произошло еще до Рождества, восемь месяцев назад, а его развод с той женщиной, Этель ее звать, похоже, с места не сдвинулся. Еще и потому, что на письма, а их всего-то на перечет, которые рассылал адвокат Фрэнка, никогда или почти никогда не поступало ответов. Правда, какой-то мистер глаз раз написал в ответ, что он не получил никаких указаний от своего доверителя, а, следовательно, не в состоянии предпринимать какие-либо действия. «Так ведь это тебе надо действия предпринимать?» — сказала она тогда. «Это она сбежала. Она и виновата». Тут он начал нести какую-то чепуху про то, как по-джентльменски он поступает с Этил, позволяя ей дать ему развод. «Но, предположим, она не захочет разводиться», — мысленно прикинула миссис Крипс. «Предположим, ей нужен дом и мужик, с кем она сбежала». «Что ж, Фрэнку обратно возвращаться, если что-то пойдет не так». Ему она этого сказать не осмеливалась, но беспокойство ее не оставляло. Он такой сдержанный с нею. Лишний раз не обнимет, если только они одни в темноте не окажутся. А часто ли такое бывало?» Не было в нем никакой уверенности. Она понимала, что крепить ее надо не одним способом, но уж очень это походило на его отношение к еде. Она могла скормить ему три плотные трапезы в день, а между ними бесконечные перекусы устроить, а он ни на унцию не прибавит, таким же худющим и останется. Она ж тем временем моложе не становилась, а так хотелось, чтобы он вес свой побольше употреблял. был таким же большим умельцем, как мужчины в кино, Они просто торопливо наскакивал иногда, когда выпивал рюмку-другую в пабе или когда они в кино сидели, а раз на моле в гастингсе вечером. Конечно, он столько всего знает про войну и историю и всякое такое. Она догадывалась, что он умный, потому как иногда и половина не понимала из того, что он говорил. У него на все было свое мнение, а ей нравилось, когда у мужчины оно есть. Еще он радио купил, они его по вечерам слушали, и он рассказывал ей, как сам относится к тому, о чем сообщалось. Только ничего из этого ни к чему у них не приводит, а она уж раз в жизни была обручена задолго до прихода к казалетам. И тот кинул ее в последний момент – О чем, полагала она, и думать-то больше никогда не придется. Только все равно тот случай сделал ее более осмотрительной и опасливой, чем она могла бы быть. Миссис Фэллоус, повариха, тогда-то она кухаркой была, предупреждала ее насчет Нормана. Да, она не слушала, вот и вытворяла с ним всякое. Молода да глупа была, ничего лучше не знала. Не то, что сейчас. Вспомнить, так краской зальешься. Больше ни одному мужчине не дано повести себя с нею вольно вне брака. Дала она себе слово, когда пережила тот жуткий страх при мысли, что забеременела. Норман, он конюхом был в том месте, где она работала, и однажды, не сказавши ни слова, ушел в море. То был удар, и он стал тем тяжелее, что она узнала. Дочь привратника тоже имела виды на Нормана. Среди слуг ходили разговоры о том, что за ним вели охоту отцы многих девушек, потому что он сбежал в море. Ее отец погиб на войне, той, что была до этой, так что он в охоте не участвовал, да и в любом случае она находилась за сотни миль от дома. То было ее первое место. Она к работе не приступала, пока ей четырнадцать не исполнилось, потому как при пятерых других детях... Мать, работавшая поварихой в сельской больнице, нуждалась в ее помощи по дому. Миссис Фэллоус всегда была строга, но она не учила ее ничему, за что Мэйбл не была ей благодарной поныне, о чем она всегда говорила всем девушкам, кого обучала, только, о, боже мой, нынешние девчонки совсем не такие, какие были прежде. Последняя, та, что перед Лизи была, которую мисс Рэйчел из Лондона привезла, была сущая маленькая мадам. Никакого уважения к старшим, ногти на пальцах красила, трусишки свои сушить вешала там, где их могли мужчину увидеть. Так она и двух недель не продержалась. Теперь Лизе, которая приходится младшей сестрой Эдди, так та крайности уважения имеет. От нее едва слово услышишь. Делает, что ей говорят, хоть и очень медленно, и ни во что не вникает. «Не то, что Эдди. Нам приходится делать скидку, миссис Крипс», — заявила миссис Казалет-старшая. И это напомнило ей, что придется идти и поговорить по поводу торта с миссис Эдвард. Оставив Фрэнка приканчивать пирог со сладким кремом, она застегнула застежки на туфлях. Миссис Эдвард, составлявшая список в малой столовой, сразу поняла, в чем дело, и заявила, что обратиться с просьбами ко всем, включая семью лейтенанта Хадли, помочь кое-какими продуктами для торта. «Люди, находящиеся на службе, зачастую могут помочь в подобных делах», — сказала она. И, похоже, она понимала, что они должны сделать это быстро, ведь торту такого рода необходимо время, чтобы отстояться после выпечки. «Пусть некоторые и используют искусственные свадебные торты, чтоб просто на них любовались, а не ели», — сказала миссис Эдвард. Скрывая потрясение от такого предположения и отвращения к нему, миссис Крипс заявила, что для мисс Луизы такое не годится, и когда миссис Эдвард согласилась с ней, это придало ей решимости замолвить словечко за Фрэнка, который и сам, не жалея сил, добивался того же». «Мистер Тонбридж надеялся, что он повезет невесту в церковь», — сказала она. «О, честно говоря, не знаю, миссис Крипс, свадьба будет в Лондоне, понимаете, с тем, чтобы людям легче было попасть на нее». Это миссис Крипс знала. Сведения о свадьбе, часто противоречивые, порой надуманные, потоком лились в обители прислуги. Айлин много чего рассказала после прислуживания за столом. Эллен поделилась тем, что узнала от миссис Руперт, горничная эфемерными предположениями, которыми с ними поделились Клэрис Полли. Она знала, что венчание состоится в Челси, а свадебный прием в отеле Кларидж. Она знала, что леди Неборд шьет платья и еще кое-что, и что миссис Лак из Робертс-Бриджа шьет кое-что из нижнего белья. по замечанию Айлин из Гординного Тюля, зато с отторочкой из кружев миссис Старший. Миссис Крипс знала, что мисс Лидия, мисс Клэри и мисс Полли будут подружками невесты, и миссис Руперт шьет им платье, что приглашено 400 человек, что были фотографии в «Таймс» и в газете, которую читает мистер Тонбридж, где была статья «Сын героя женится». Дотти предположила, что, может, пожалуют король с королевой, но она, миссис Крипс, кто когда-то давным-давно, когда была вторым поваром в одном важном месте, однажды раскатывала тесто под печенье для ланча на стрельбище, где стрелял отец его величества, его покойное величество, а стало быть, могла считаться авторитетом в таком вопросе, тут же ее осадила. «Их Величество дважды подумают, прежде чем отправиться на свадьбу в разгар войны», — заявила она. А Доти не следует выдумывать глупости о том, что недоступно ее пониманию. То, что свадьба будет в Лондоне, явилось для всех для них большим ударом. Доти плакала, Берта перестала подравнивать их шляпы, а у Айлен, как часто бывало, жутко разболелась голова». Миссис Крипс чувствовала, что положение обязывает ее сохранять невозмутимость, но все же поделилась с Фрэнком, что считает это великим стыдом. В былые времена девушки всегда сочетались браком дома, а если это не дом мисс Луизы, то она и знать не желает, где он. Так что с весьма громадным восторгом и немалым удивлением получила она теперь известие, что все... Полностью все домочадцы будут присутствовать на свадьбе. Что всем им предстоит утром отправиться в город, ланч будет подан в гостинице Чаринг-Кросс, а после они на такси поедут в церковь. Но Тонбридж с утра повезет на машине мистера и миссис Казалет и мисс Барлоу в Лондон, так что вам придется взять на себя руководство остальной прислугой. Ланч будет в 12 часов, так что у вас будет масса времени добраться до церкви к двум 2.30. К вашей группе я причислю Элен и двух маленьких мальчиков. Слушаюсь, мадам». Это было облегчение, поскольку Элен знала Лондон, а она нет. «После приема все вы вернетесь на поезде. По-моему, есть какой-то в шесть часов, но организовать это время будет». Это значило, что все они смогут после свадьбы отпраздновать ее в своей компании. «Все будут очень довольны, я уверена», — сказала она. «Дорогая, на твоем месте я бы приняла во внимание мои молитвы. Это пара, которую одобрила бы даже наша бедная мамуля. И уж она-то наверняка не сочла бы, что Луиза слишком молода. Должна сказать, я сожалею, что не нахожусь в твоем положении. Анжела не подает никаких признаков к обручению с кем бы то ни было, а ей в прошлом месяце двадцать три исполнилось. И в конце концов, ты никогда не хотела, чтобы она пошла на сцену? Не хотела, но он на 14 лет старше ее. Ты не считаешь, что это многовато? Это попросту означает, что его возраст вполне позволяет ему заботиться о ней. Какие у тебя отношения с его семьей? Вполне хорошие, по-моему. Мы много поработали над согласованием планов. Судья хотел, чтобы свадьба прошла на сухую. По его мнению, так было бы патриотичнее. Боже милостивый, и что сказал Эдвард? у него аж губы побелели, стал говорить, что никогда его дочь, ну и так далее. Разумеется, убеждать их пришлось мне, но леди Циния восприняла это довольно спокойно. По-моему, она для него прямо свет в окошке. Забежала Вилли выпить чаю, успев уже отвезти Луизу на примерку Гермионе и выполнив еще кучу поручений в Лондоне. О приходе она заранее предупредила, так что не было... Как прежде бывало, никаких фарсовых неловкостей, когда она заявлялась, как снег на голову, подумала Джессика. А потом еще подумала, забавно. Но Вилли даже словом не помянула Лоренцо. Она засиделась уже больше двух часов. Чай сменился Шерри, пока они перебирали семейные новости, говоря, как то было всегда заведено, по очереди, соблюдая требуемый ритуал уважительного отношения друг к другу. У Тедди почти закончилась первичная муштра в авиации, а потом их направят еще куда на дальнейшее обучение. Но по-настоящему летать они начнут за границей, в Канаде или в Америке. Должна сказать, что меня от этого страх берет. О, дорогая! Кристофер по-прежнему выращивает овощи на продажу. Он приобрел подержанный домик на колесах, где и живет со своей собакой. Я его совсем не вижу. Лондон он просто на не выносит. О, дорогая!» Лидия довольно успешно занимается с мисс Миллимент, но ей надо будет поставить пластинку на зубы и, видимо, один удалить, а то у нее от них во рту тесно. Девочка стала ужасающей неряхой, болтает так, что не остановишь, и всех передразнивает. И она перенимает ужасающий язык. От Невилла, полагаю. И у них нездоровая одержимость смертью. Все лето играли в кладбище и выискивали, чтобы такое похоронить. «Дорогая, это все ее возраст? Сколько ей? Двенадцать примерно? Не беда, скоро вырастет». Нора ухаживала за раненными и влюбилась в девятнадцатилетнего летчика, который спину сломал, прежде чем из самолета с парашютом выпрыгнул. Он до конца жизни проведет в каталке, а она решительно собирается выйти за него замуж. «Дорогая, ты мне этого никогда не рассказывала». «Ну, полагаю, я не верила поначалу, что это долго продлится, а вот подишь ты уже почти год, и поверишь ли, он-то как раз и не хочет на ней жениться». «Силы небесные!» — Вилли постаралась придать своему голосу должную долю изумления. «По крайней мере, это станет расплатой за стремление стать сестрой милосердия». «О, по-моему, она его уже преодолела. Она куда как слишком властная для этого». Повисла пауза, а потом Вилли... Тщательно подобрав выражение поделикатнее, спросила, «А если она все же выйдет за него, есть вероятность появления потомства?» «Мне духу не хватило спросить. Мне, представляется, нет». Она умолкла, и какое-то время обе сестры углубились в мысли, которые, естественно, ни одна из них и не помыслила бы озвучить. Вилли закурила еще одну сигарету, а Джессика налила им обеим еще Шерри. «Как Раймонд поживает?» Он с головой ушел в свою секретную работу в Вудстоке. Поскольку она секретная, то, разумеется, он о ней не гугу. Только, похоже, работает он с утра и допоздна, а живут они в каком-то общежитии, так что вечера проводят в сложившейся компании. Вот в самом деле ирония жизни. Когда у нас не было денег, он и думать не думал о постоянной работе за зарплату. Все время хотел управлять собственным бизнесом и всегда успевал хлебнуть с этим горе. А теперь, когда с деньгами полегче, он на постоянной работе за зарплату. Он же работал в школе. Да, после того, как с грибами не получилось. Но это в основном потому, что Кристоферу надо было учиться в той школе, а нам приходилось платить всего половину. По-моему, он из тех, кто весьма опечалится, когда война, наконец, подойдет к концу. Вернуться во Френшем и ничего не делать, бедный барашек от скуки и зайдет. «До конца войны еще, похоже, далеко вздохнула Вилли. Майкл участвовал в том налете на Дьеп на прошлой неделе. Нет, Майкл говорил Эдварду, что его устроили для того, чтобы выяснить, на что оно будет похоже. Но там, должно быть, был сущий ад. Мы в Сусексе весь день слышали пушки, жуть и ужас. Нам было только видно, как самолеты над нами летели. Разумеется, Луизу ждет очень неспокойное время». «Майкл, кажется, всегда готов лезть в самое пекло. Что же это означало начало вторжения?» «Судя по всему, нет». Джессика вздохнула. «Полагаю, нам в самом деле весьма повезло». «Повезло?» «Избежать всего этого. Мы, я хочу сказать, вышли за мужчин, которые вернулись с войны. Нам не пришлось волноваться, не погибнут ли они». «Не могу сказать, что особо ощущаю, будто мне повезло», – сдавленно выговорила Вилли. А Джессика подумала, «Ну вот опять. Точно как мама. Ей бы только королевой в трагедии быть». «Что, Эдвард?» – спросила она с натужным оживлением. «Все в порядке. Смертельно устал». Вилли взглянула на часы. «Боже, должна лететь. Можно я такси вызову?» Надо еще к Хью заехать переодеться. Мы с Эдвардом обедаем у Стори, опять свадебные дела. Большущее тебе спасибо, дорогая. Мы славно передохнули». «Отчего?» – спросила себя Джессика, когда Вилли ушла. Явно не затратив ни малейших усилий, Вилли заполучила столь соблазнительный брак для своей дочери. «Надо признать, Луиза очень привлекательная, но и Анжела, может, не так ярка, но мила». Крупные, хорошо посаженные черты, восхитительная фигура. Девушка-статуэтка с налетом отрешенности, который, дорогая мамочка одобрила бы. Но, видимо, чересчур отрешена. С того самого злосчастнейшего случая с режиссером BBC у нее, похоже, ничего не происходит. Поначалу тогда это вызвало облегчение, зато теперь уже легкая тревога начинает охватывать». Из BBC она ушла и стала работать кем-то в Министерство информации, а это значит, что, хоть и причастна к военной службе, но все же еще не призвана. Снимает квартиру вместе с какой-то девочкой, и Джессика почти не видит ее. Ее мечтания о дебютантке, вышедшей замуж за достойного человека, чья фотография украшала бы первую страницу Country Life и кто в дальнейшем вращалась бы в достойном обществе, поблекли. Теперь подумала она, ей бы легче стало, если бы Анжела хоть за кого-то замуж вышла. Ну и если ты спрашиваешь меня о вечере, цы, то я нашел его и приятным и здравым. Приятным почему? Они прекрасная пара, хребет английского общества, а, -а, -а ты прав, разумеется. Полагаю, я всегда предпочитала более живописные, менее полезные части тела. Он мужчина привлекательный, ведь наверняка и храбрец. Два креста за заслуги и представление к кресту Виктории в последней войне. В самом деле, я и не знала. И она приятная женщина. О да, таковы большинство жен. Только подумать, сколько приятных жен мне терпеть приходилось. Слава богу, ты ушел из политики. Это резко сократило количество женщин, с кем приходилось обедать. Он провел ласкающей рукой по ее чудесным, густым серебристым волосам. «Но, милая моя ци, будь по-твоему, так вообще не было бы женщин, с кем приходится обедать. Была бы ты и мир, заполненный красивыми, занимательными и удалыми мужчинами. И еще немного наседок сидящих на яйцах где-то на заднем дворе вдали от глаз». Она слегка улыбнулась, но глаза ее заискрились. «Расскажи, что было здравого в этом вечере?» «По-моему, мы уладили множество нудных свадебных приготовлений, без споров и без колкостей, а мне говорят, что это редкий случай. Хорошо тебе было говорить, что ты возьмешь на себя часть расходов на прием. Мы приглашаем так много народу, что мне казалось, так будет правильно». И он твой любимый сын, и ты, одна из немногих женщин, на ком бесполезно использовать присказку про потерю сына и обретение дочери». Она подала знак, что хотела бы встать с дивана, на котором возлежала. «Впрочем, тебе она нравится, не так ли, милый?» «Малышка Луиза, конечно же, она мне нравится. Я в восторге от нее. Такая забавница, такая чаровница и так очень юна». Она уже стояла на ногах. Он вложил свою руку в ее, и они неспешно двинулись по своим спальням. «А сына своего я не потеряю», — произнесла она. «Ничему, кроме смерти, этого не добиться. Умирать же я вовсе не намерена. Слишком уж хочу видеть моего внука».